Осенью ОГПУ представила ряд новых справок о вредительских организациях. В Красной Армии, в текстильной промышленности фабрикуется дело о шпионской деятельности врачей-бактериологов, об антисоветской деятельности монархической организации во главе с академиком С.Ф. Платоновым. Выявлены и ликвидированы антисоветские группировки на предприятиях Москвы, Кинишмы, Александрова, Ярославля, Кольчугина, Шуи, Иванова-Вознесенского и других городов нанесен удар и по церковникам. Ликвидирована группировка, сформировавшаяся вокруг сосланного на Урал митрополита Петра Полянского. Сущность вредительской деятельности в Красной армии заключалась в том, что вредители создавали условия, способствующие поражению Красной армии, подрывали её боеспособность. Старым специалистам в арт-управлении И военные морских силах припоминали их грехи в прошлом, в 1918-19 годах и обвиняли в попытках отвлечь внимание руководства от насущных практических задач в строительстве морского флота, в затирании молодых командиров и в производстве затрат на нужды флота без предварительных расчётов. Врачи-бактериологи обвинялись в связях с немцами и передаче им в научно-шпионских целях способов заражения чумой войск неприятеля обвинениям в вредительстве в ВККА свойственна глассловность, демагогия, политический психоз. В ВККА складывалась атмосфера поощряемых высшим руководством страны доносов, наушничества, карьерной борьбы молодых командиров против старых кадров. Что касается монархического центра и дела академика Платонова, то в справке о ГПУ отмечается, что после долгого запирательства от него получено признание в попытке организации свержения советской власти путем интервенции, комбинированной с восстанием внутри страны. Академику Е. В. Тарле в этой же сводке инкриминировалась встреча во Франции с политическими деятелями, а Платонову – Встреча в Берлине во время недели русских историков с эмигрантским монархическим студенчеством. Субботка заканчивалась зловещей фразой: допрос продолжается. В конце сентября 1930 года ОГПУ доложило о настроениях интеллигенции в связи с раскрытием в Москве вредительства в законодательных органах. Был устроен процесс, прогремевший по стране вслед за процессом "промпартии" с расстрелом в итоге 48 подсудимых органы в соответствии с идеологическим ритуалом сообщали, что рабочие с удовольствием встретили известие о раскрытии организации и о расстреле вредителей. Но далее идут отклики из интеллигентской среды. Вредительская организация расценивается как выдумка. Очередной блеф наших правителей, необходимый для того, чтобы скрывать неумение коммунистов управлять страной, чтобы разрядить атмосферу и свалить продовольственные затруднения на вредителей, которых вынудили подписать показания. Затем информаторы ОГПУ Ещё раз возвращается к положительной реакции народа на процесс надпромпартии, и вновь после изложения официальной реакции картина вредительской, шпионской и диверсионной деятельности промышленной партии вызвала резкое возмущение широких народных масс. Акции поддержки демонстраций идут в сведения противоположного смысла. В Кашинском районе Тверской области на На Шаковской мануфактуре рабочие говорили: "Коммунисты хитрые, забивают нам голову, у них везде вредительство, есть нечего, вот и говорят. За границы чего смотрят, открывали бы войну поскорей". А вредительство, как домовой завесе, призванный прикрыть истинные причины голода и недостатка, говорили и на других предприятиях. Информация того же смысла поступала из среды интеллигенции, из краеведческого общества Нижнего Новгорода цитата. Дутае делает вречение общественного мнения от неудачи пятилетки. Из Московского госбанка. Это дело липа. Из Ленинграда инженер завода имени Козицкого. Таких ловких политических шарлатанов, как коммунисты, я ещё не видел особо злостные суждения отмечались среди профессуры. Профессор Шамов, Харьковский медицинский институт. Цитата. Все свои бесконечные ошибки в результате многих ложных шагов, порой граничащих с диким упрямством и самодурством, свалить на голову снова контрреволюционеров. Как неудачи, так вывезит контрреволюция. Конец цитаты. Ассистент доктор Хавкин там же Вместо того, чтобы как-нибудь подумать об улучшении снабжения населения продуктами первой необходимости, народ утешает газетными сообщениями о раскрытии какой-то организации вредителей. А продовольственное снабжение сорвалось не через вредителей, а благодаря чрезмерному и ретивому увлечению экспортом, организованному не вредителями, а нашими партийными руководителями. Конец цитаты. Профессор Огородников, Москва, больница имени Боткина. Расстрел 48 вредителей это безобразие. Я после этого расстрела жду, что мясо в России будет стоить 100 рублей фунт. Конец цитаты. Он был поддержан врачами других корпусов больницы. Аналогичные сообщения поступали от служащих нарком почтыля, нарком Зема из Большого театра, дирижёр НН Голованов. Сixi с сенсировками протеста рабочих против помилования деятелей промпартии, рабочих автозавода номер 2 Москва, обращались к обвинителям о революционной бдительности. Вы дурачьё кричали о расстреле. Вас гоняли к дому союзов. К чему нужна была вся эта комедия? Не так давно расстреляли 48 невинных людей. Последствия вредительства лягут на шею рабочих. Нам опять предложат подписаться на заём, будут говорить, что рабочие сами требуют этого в ответ вредителям. У них ещё много будет процессов, и они всё с нас будут собирать деньги.